Глава пятая, часть двадцать девятая. В последнюю рабочую неделю 2015 года будто и не могла случиться накладка. В одно и то же время были назначены заседания по делу в Центральном районном суде у самого молодого судьи и семь заседаний в двух участках соседнего района. Договорившись и тщательно проконсультировав номинального директора, наш отпросившийся в путь герой Вёл с ней переписку и консультировал по каждому шагу в здании суда, в котором она подменяла его, так как также была вписана в доверенность, выданную из Сома, и имела право участвовать в ходе разбирательства. Вскоре, находясь уже в кабинете одного из мировых судей соседнего района, наш, обложившийся бумагами герой, получил сообщение от девушки с холодным лицом, в котором она информировала его об окончании судебного заседания. И назначению судьёй экспертизы по делу. Странно. А там что, представитель от страховой пришёл? отвечал наш, готовившийся к заседанием герой. Нет, не было никого, но этот молодой и противный судья сказал, что у него ходатайство имеется от ответчика, где тут просит экспертизу назначить. Понятно. А ты не сфоткала этот ответ на иск и ходатайство, что пишут-то они там? Нет, ты же мне не сказал об этом. Отвечала девушка с холодным лицом, усыпов сообщение восклицательными знаками и большими буквами. Ну, вот сейчас говорю. Надо ходатайство написать о ознакомлении с материалами дела и сфоткать ответ страховой. Посмотрим, что они там пишут. Я уже ушла из суда. Кратко и снова с восклицательными знаками ответила номинальная директриса. Здравствуйте, а я к вам. Ну что, рассмотрим сегодня? обращался к вышедшей из-за двери судье, наш приставший со стола герой. Ну, проходите, раз пришли. Обычно к нам представители не ходят, а вы прямо зачистили, нервно ответила судья и удалилась в кабинет. Созваниваясь прямо в процессе с представителями страховых, судья решила отложить несколько заседаний до направления якобы уже подготовленных ответов на исковые заявления и назначила заседания на следующий год. Интересно. Некоторые судьи не хотят растягивать дела, стараются закрыть всё до конца года, а вы переносите без явных на то оснований. Собирая вещи, произнёс наш опустивший голову герой: Вы меня что, работать учить будете? И киноглец нашёлся. Вы со своими низкими на 10.000 основных требований уже всех судей. А у нас что? Дел больше нет, как взыскать ваши представительские и завышенные стоимости экспертиз? Высказавшись и громко захлопнув за собой дверь, судья ушла. Проходя пешком по непривычно пахнущему району, очутившись у зелёных пальм, выстроенных в ряд по краям дороги, наш задумчивый и размечтавшийся о встрече с девушкой с красивым лицом герой подпрыгнул, испугавшись с криком приземлившейся на дерево птицы. Непроизвольно улыбаясь, он входил на участок мирового судьи, где секретарём работала эта красавица. Увидев её проходящей мимо него с опущенной головой, его сердце замерло. "Здравствуйте. А, -а я к вам. У меня назначено на 15:30 в да, отдел страховой". Вглядываясь в её недоумевающие глаза, добавлял всё тише и тише наш теряющий голос герой. "Ой, вы знаете, а суди сегодня не будет. Он уехал уже. Мы перенесём её, уведомим в ближайшее время". "Ого, это интересно". И ничего не поделаешь. Да. Класс. Ну, у вас мой номер есть. Вы же позвоните, да? Или а можно мне ваш номер узнать? Ну, чтобы вас не утруждать, а я сам вам завтра наберу. Ну, чтобы о времени заседания узнать. Вроде как замявшийся попросил наш не готовый к такому повороту событий герой. Ну, ладно, ответила девушка с красивым лицом и в мгновение улыбнувшись краешком губ, Опустил и голову, вооружившись ручкой и бумагой для записок. "Я завтра вам позвоню", воодушевлённо сказал наш расплывшийся в, как ему показалось, глупой улыбке герой, взяв бумажку с номером телефона и оглянувшись на вторую девушку, сидевшую молча и пристально смотревшую на него. Стремительно выскочив из здания, наш вскочивший в подъехавший большой автобус герой изливал поток мыслей в электронный блокнот. Заявление — претензия. Все так же, как всегда. Волна с волною волнами играла. И камни берега пеную волновала. Ноябрьское солнце серость тучи раздвигала, а тишина большого Сочи уши прорезала. Я в хосте. В душе и в голове все словно утихало, уныло и обыденно мысль мыслью накрывала. Невысоко так, между пальм там птица пролетала. Вторая у суда так резко испугав взлетала, и вдруг всё как и прежде, но уже совсем не так. Вот это да. Какая девушка, и в голове бардак. Бедлам, билиберда и спутанные чувства. Полный ковардак. Влюбился я с первой секунды. Да ладно. Правда? Вот чудак! А кровь к лицу быстрее прибывала, играя в жилых мощно клокотала. Когда взглянула в первый раз и нехотя двоиска принимала. Не понял, кто, ну, видимо, коллега из-за двери тебя позвала. Каком на голову и снега мне твое имя прозвучало. А как по мне, Лья, Ли, оно как музыка звучало. И время будто повторив твои движения, подскочив, вдруг быстро побежала. Ты приближалась около меня, ты тут, так близко, и тело половина из звери торчало, как будто бы зажало. И ты по ней пальцами без колец тихонечко стучала. Ну вот, не получается, и взгляд свой оторвать не мог. Какие виды, юбки, ног, а карие глаза. И я замолк. Уставившись, я только лишь, ага, смог промычать, вступая за порог. Потом автобус, потолок, дверь в кабинет, замок, опять порог. На выходных — пирог, клиент, кафе, шиномонтаж, острог. Книги дурацкой, дурацкий эпилог, и снова кабинет, замок. И в день, когда совсем уж за ним мог, Решив себя пытать, я совершу звонок. Он надежд дневной услышать говорок и нежный бархатистый голосок. Что? Иск вернули? Это как? Приеду, решено. Вот, захожу. А, и дурак. Безумный, яростно. Опасно. Так красиво, невероятно. И даже не хватает сил и сразу же признаться, остаться рядом навсегда, в ноги упасть. И в них валяться, при осознании, что в запахе твоём могу купаться. Ну ладно, хорошо, ведь на 14-е назначена мне подготовка. И вот уже бегу я с остановки, остановился у двери, и почему же так неловко? Доброе утро. Ли, я на 9:30. Через минуту вышла ты, и словно хищница, tigritsa. сознавая ним свою жгучей красоты, прошла, не поднимая глаз, остановив мне сердце. Умру сейчас. Внезапно начало оно так колотиться. Убью я, разорвав любого, кто лишь посмотрит на мою царицу. Глубокий вдох и выдох. Успокойся. Ведь всё как и всегда. И волны моря, тучи, солнце, тишина. «Спокойствие. Хочу спросить. Ты одна?» А сам стою, смотрю и мысленно курю, а в голове «Не может быть!» «Она не может быть одна!» «Шикарна и умна! Одна не может быть!» «22 декабря. Судебное прям заседание. Мечтатель, не такой уж тайный воздыхатель». и многогранный, как стакан, чтобы не выглядеть, как истукан. Я приглашаю вас, Лия, со мной с таким вот на свидание. Когда и где, если хотели бы на суше или на воде, вы можете мне сообщить, не выходя из дому, связавшись в Вайбере, ватсапе, скайпе или телефону». Зазвонивший в руках телефон принёс с собой извещение, произнесённое сонным женским голосом, о назначении судебного заседания на утро 30 декабря. Наш уже доходивший до офиса герой, закурив очередную сигарету, снова вооружился телефоном и записывал на ходу в свой блокнот. Признание в режиме ожидания. Признаться, мне не так уж и давно, за 30 Однако не предполагал, что так смогу влюбиться. И лишь подумаешь о прелести твоей улыбки, в душе звучит оркестр: барабаны, трубки, скрипки. А если вспомнить взгляд и каждую ресницу, а верхнюю губу, а нижнюю губу блудницу. Так мне прискорбно, что не научен рисовать. Однако счастлив, что могу воссоздавать твой образ пусть лишь в голове сейчас. Все глубже я влюбляюсь в вас, и, видимо, увидеть вновь тебя позволила судьба, да и судья не зря назначила нам свидание под кодом «заседание». На мною с дрожью ожидаемое 30-е аж декабря.